Расписание на семестр меня впечатлило, до обеда лекции и практики, после физические тренировки. И ладно бы на этом все, но почему-то добавился новый предмет со странной аббревиатурой. Вот что такое ЭМТ. Я с сомнением заглянула в аудиторию, где должна была проходить эта пара, заметила профессора Рума, сидевшего за столом и читающего книгу, вздохнула. «Этикет музыка танцы». Расшифровал арар, появляясь рядом. Лучше отправьте меня на болото к нечисти. И не мечтай. Глеб, высокий и сильный, одетый в черную тунику с золотой вышивкой и кожаные штаны, на которых крепились странные потертые ножны, зашел в аудиторию. Арар, на тебя глаз положила сама Асконийская принцесса! хмыкнул Глеб. То есть и раз ей безразличен, поразилась я немыслимо же просто привет варвара хором поздоровались боевые маги когда я привлекла их внимание скорее она ему арар мы обещали глеб нахмурился и уселся за парту а я с любопытством посмотрела на его напарника где и раз не знаете нет а что арар скинул черный изрядно помятый плащ оправил тунику дозваться не могу «А что-то случилось?» Оба мага уставились на меня, напрягаясь, готовые кинуться в бой. «Да нет, хочу узнать про историю с мавками», — честно ответила я. Арар и Глеб переглянулись. «Нам не рассказывал. А с чего ты?» Ответить я не успела, потому что прозвенел звонок и началась лекция. Нудная, скучная и неинтересная. «Ну какая разница, какого оттенка будут шторы у слуги советника?» который прибыл из Аскании. Хоть убейте, не понимаю, зачем мне эти знания? Лучше бы астрономию ввели. Я вспомнила наше свидание с Ирасом на крыше и в башне звездочета. Мечтательно улыбнулась. Потом фыркнула. Я же на него сержусь, что не рассказал про Мавок. Вздохнула и принялась досконально записывать лекцию. На паре у Бастинды, которая ничуть не изменилась за эту неделю ни внешностью, ни, увы, характером, Пока Арар, скрипя зубами, вышивал какой-то цветочек, я старательно наносила заклинание на рисунок. Едва ткань слабо засветилась, прошептала формулу закрепления. — А вам, Мальцева, пора переходить к более сложным вышивкам. Профессор Бастин рассматривала мою ромашку с бабочкой, стоя совсем рядом. — Каким? — Со следующего занятия будете вышивать вазу с цветами на каждое растение, нанося общее заклинание и те, что используют лишь мастерицы. «Хорошо», — смирилась я с неизбежным. «И после пар задержитесь». Недоумевая и гадая, что же такого я натворила, чем заслужила такое внимание профессора Бастинды, я вышивала и рассматривала заспанные лица подруг по несчастью, попавших на факультет вышивальщиц. Как оказалось, волновалась я зря. Преподавательница дала мне две толстые книги. В первой – основные знания об искусстве кудесниц. Магия, которая отличается от чар-мастериц. Вы уже знаете, что она на порядок выше и сильнее. Даже амулет с кудесницей бесценен, не говоря уже о вышивках. Советую внимательно прочитать и запомнить. Вскоре вернется директриса Моргана, и она лично будет с вами заниматься. А... Вы, наверное, слышали, что в мышке, кроме нее и вас, нет кудесниц. Я этого не знала, но благоразумно промолчала. Вторая книга посвящена работам кудесниц. Вы найдете много интересных и познавательных историй о ваших предшественницах, которые использовали силу во благо. При помощи своего искусства они исцеляли, спасали жизнь, уничтожали зло. Кудесницы? который раз поразилась я. Профессор Бастинда поправила очки и посмотрела на меня весьма колючим взглядом. К вашему сведению, Мальцева, не обязательно являться боевым магом или целителем, чтобы сделать мир лучше. На такое способны и обычные люди. Возьмите хотя бы нашу королеву Изабеллу. Как вы знаете, она не обладает магической силой, но это не мешает ей строить приюты и заботиться о своем народе. Я покраснела и смутилась. — Можете идти. — Спасибо. Поблагодарила я, прижимая к себе два тяжелых фолианта.